Вверху мировой лист струны представляет собой цилиндр или трубку. Внизу две струны могут соединиться в одну. Из-за этой проблемы мнение учёных склонилось в пользу теории струн. Основными объектами в этих теориях являются не элементарные частицы, занимающие одну точку в пространстве, а объекты, обладающие длиной и не имеющие других измерений. такие как бесконечные тонкие струны. В каждый момент времени частица занимает одну точку пространства. Таким образом, её история может быть представлена в виде линии в пространстве времени, который называют мировой линией. Струна же в каждый момент времени занимает в пространстве линию. Так что её история в пространстве времени представляет собой двухмерную поверхность, называемую мировым листом. Любая точка на таком мировом листе может быть описана двумя величинами, одна из которых указывает время, а другая положение точки на струне. Мировой лист струны представляет собой цилиндр или трубку. Срез трубки это окружность, отражающая положение струны в определённый момент времени. Две струны могут соединиться в одну. Это напоминает соединение двух штанин брюк. Аналогичным образом одна струна может разделиться на две. В теориях струн то, что раньше считали частицами, теперь представляется в виде волн, распространяющихся по струне, как по бильевой верёвке. Испускание или поглощение одной частицы другой соответствует разделению или соединению струн. Например, сила гравитационного воздействия солнца на землю соответствует трубке или трубопроводу в форме буквы N. Теория струн в некотором смысле чем-то напоминает водопроводное дело. Волны, распространяющиеся по двум вертикальным сторонам N, соответствуют частицам, относящимся к Солнцу и Земле, а волны, распространяющиеся по горизонтальной перекладине, соответствуют гравитационному воздействию между ними. Теория струн имеет довольно любопытную историю. Изначально она появилась в конце 1960-х годов как попытка создать теорию, описывающую сильное взаимодействие. Идея заключалась в том, что такие элементарные частицы, как протоны и нейтрон, можно рассматривать как волны, распространяющиеся по струне. Тогда сильные взаимодействия между этими частицами будут соответствовать отрезкам струны, расположенным между другими участками струны, как в паутине. Чтобы эта теория давала наблюдаемую величину сильного ядерного взаимодействия между частицами, струна должна напоминать резиновый жгут с натяжением около 10 тонн. В 1974 году Джоэль Шерк и Джон Шварц опубликовали статью, в которой показали, что теория струн может описывать гравитационное взаимодействие, но только если натяжение струн но только если натяжение струн будет гораздо больше, около 10 в 39 степени тонн. Предсказания теории струн будут такими же, что и предсказания общей теории относительности, на общих масштабах расстояний, но будут отличаться на очень малых расстояниях, меньше 10 в -33 степени сантиметров. Однако их работа не привлекла особого внимания, поскольку в то время большинство учёных отказались от использования теории струн для описания сильного взаимодействия. Шварц умер при трагических обстоятельствах. Он страдал от диабета и впал в кому, когда рядом не оказалось никого, кто бы мог сделать ему укол инсулина. Так что Шварц остался почти единственным сторонником теории струн, которая теперь предполагалась гораздо более высокое натяжение. В 1984 году интерес к струнам внезапно возродился по двум причинам. Во-первых, не удалось достичь большого прогресса в том, чтобы показать, что теория супергравитации не содержит бесконечностей и способна объяснить наблюдаемые виды элементарных частиц. Во-вторых, Вышла статья Джона Шварца и Майка Грина, в которой они показали, что теория струн способна объяснить существование элементарных частиц, обладающих врождённой леворукостью, как некоторые из наблюдаемых нами частиц. Как бы то ни было, вскоре многие учёные начали работать над развитием теории струн. Была создана новая версия, получившая название теория геротических струн. Казалось, что она могла объяснить существование Наблюдаемых нами типов элементарных частиц. Теории струн также ведут к бесконечностям, но считается, что все они взаимно сократятся в таких версиях, как теория гетеротипических струн. Однако в теориях струн есть более серьёзная проблема. Они являются непротиворечивыми, если только пространство-время имеет 10 или 26 измерений вместо обычных 4. Разумеется, дополнительные измерения пространства-времени часто описываются в научной фантастике. Более того, без них дело не обходится почти никогда. Иначе тот факт, что в соответствии с теорией относительности никто не может путешествовать быстрее света, означает, что потребуется слишком много времени для того, чтобы пересечь нашу галактику, не говоря уж о полётах в другие галактики. В научной фантастике прижилась идея о возможности добраться к цели коротким путём через другое измерение. Это можно проиллюстрировать следующим образом. Представьте, что пространство, в котором мы живём, имеет только два измерения и изогнуто, как поверхность пончика или тора. Если вы находитесь на одной стороне кольца и хотите оказаться на другой стороне, вам придётся двигаться по кругу. Но если бы вы могли путешествовать через третье измерение, вы бы могли воспользоваться коротким путём.